Глава 16. Опасные мангусты. Три изумрудные мамбы кружили вокруг нас, выжидая подходящий момент. Я, Думис и Иван Балай выстроились треугольником, в центре которого встал Лианг. Каждый из нас был готов действовать. -с -с -с, изумрудные мамбы зашипели и бросились к Думиси. Они за долю секунды обвились вокруг него, но доспех массы нивелировал весь урон. Думиса среагировал быстро, нанес три удара острым ножом в голову ближайшей змеи. Две мамбы отпрянули, а третья свалилась замертво. «Моя!» – Ван Балай резко прыгнул к одной из уцелевших, а я – ко второй. Полупрозрачная ладонь схватила мамбу и помешала ей уклониться от моего удара. Когти, покрытые острейшей силой ветра, снесли змея голову. А вот Ван Балай не смог убить своего вожака. Изумрудная мамба атаковала хвостом. Но даже не сдвинула Ван Балай с места, его тело слишком тяжелое. Он схватил змею за туловище, но та резко провернулась и выскользнула из его рук, меньше чем за секунду исчезла в кустах. «Стой!» – заорал он, но преследовать ее не бросился. Я взлетел и попытался найти сбежавшего вжака по запаху, но не смог. Изумрудная мамба выжила и скрылась. «Чтоб ее Будда сожрал!» – выругался Ван Балай. «Тварь! Как она посмела!» тише шикнул на него думиса настороженно озираясь все сработали отлично забирайте жидкие ядра одно для нити второе для нацука понял босс бодро откликнулся ван балай ты собирайте лазверей охладил я его пыл лианка думиса займитесь ядрами заберите клыки и если сможете желчные пузыри пока лианка думиса потрошили вожаков а ван балай стаскивал тела зеленых мамп Я поднялся повыше и нашел Аниши на дереве в сотнях метров от нас. Призывно махнул ему рукой, давая понять, что опасности больше нет. Спустя несколько минут наша команда воссоединилась. «А где третий вожак?» – спросила Нацука. «Сбежал. Всего у нас восемь жидких ядер зверей и два жидких ядра вожака. Одно забираешь ты, а второе нитья». «А у нас хватит кубов?» – с сомнением спросила Мирослава. «Всего двадцать пять. Заполнено уже тринадцать». «Пока хватает. Нацука, сколько у тебя?» «7,9. Круто!» Нацука светилась от радости. Нити подошла ко мне со слезами на глазах и глубоко поклонилась. «Спасибо вам. Не за что. У тебя контроль?» «Да. И нейтрино стал значительно больше. Теперь смогу даже переломы лечить и глубокие раны». «Отлично!» – кивнул я. «Все собрали. Продолжаем путь. Спуск уже близко». Десять минут спокойной дороги, и мы оказались на месте. Лес резко заканчивался, как будто куском меча обрезали, и ландшафт преломлялся под углом, начинался спуск. Здесь он был живописным, землю покрывали желтые и зеленые лианы, под которыми можно было заметить норы и ручейки. На первом километре лежали мшистые камни, справа от них земля резко прогибалась в зеленый цветистый овраг. Слева от камней тянулось озеро, формой, похожей на искривленный серп. За этой красотой, утопая в золотистом тумане, во всю длину второго километра тянулся тропический лес с низенькими деревьями, высота которых не превышала 4 метров. «Какова наша цель, босс?» – весело спросила Нацука. Когда она поглотила жидкое ядро, ее настроение резко подскочило. «Сперва развитие. Некоторые из вас должны подойти к отметке в 10%. «А после мы пойдем в тот лес и убьем одного небольшого монстра. Он мне нужен», – ответил я, разглядывая лианы. «Не нравятся они мне. В прошлой жизни я лишь читал сводки об этом спуске и знаю о нем немного. Как правило, первые километры населены вожаками-одиночками. Редко когда можно встретить стаи монстров, возглавляемые несколькими вожаками. Но в тропическом лесу живет очень непредсказуемый монстр, и рядом с ним надо быть начеку». «План ясен, план понятен», – заключила Нацука. «Начинаем геноцидить местных тварюк? Сюда явно люди не доходили, и никто нам не помешает». «Начинаем», – кивнул я. «Аниш, будь готов создать портал в случае опасности». «Хорошо. Для начала очистим зону до тех зеленых камней. Там сделаем временную базу». Ванбалай, иди вперед. Как только нападут монстры, беги к нам». «Босс», – толстяк захныкал, – «У меня нейтрино уже меньше половины. Босс, может, отправим кого-то другого, а?» «Ты не хочешь попробовать жареное мясо вожака, приподнял я брови, Приготовленное лично Анишем. «Конечно хочу!» — встрепенулся толстяк. Нацука смешливо фыркнула. «Тогда вперед, боец!» «Да, босс!» — понуро склонив голову, Ван Балайв встал на цыпочки и медленно ступил на спуск. «Ничего не произошло. Он сделал один микроскопический шаг, затем еще один. аниш пника своего ученика!» Я глянул на индица. Тот побледнел и спрятался за Лиангом. «Не надо меня пинать!» Закричал Ван Балай. Сразу после его крика Лианы в двадцати метрах от него зашевелились. Из-под них вылез маленький желтый монстр, похожий на крысу, и поскакал к ванбалаю. Монстр отталкивался всеми четырьмя лапами от земли, прыгая зигзагами. «Думиса, встречай!» – среагировал я. Африканец вышел вперед, его тело покрылось доспехом массы. Но зверек вдруг прыгнул и перелетел Думису. Он на мгновение завис в воздухе, затем оттолкнулся задними лапами от материализовавшегося под ним прозрачного барьера. Подобно пуле желтый монстр устремился к нити. Но перед ней возникла нацука и взмахнула руками-лезвиями. Зверек затормозил прямо в воздухе и сразу же его проткнул нож Мирославы. Труп маленького вожака упал вниз. Но я даже не обратил на это внимания, был сконцентрирован на спуске. Тут и там шевелились лианы, из-под них вылезали желтые зверьки. Я узнал их, мангусты. Если конкретно прыгучие мангусты, вожаки, близкие к гравитосам гравитации. Опасно, но в то же время это шанс. Среди вожаков мангусты считаются одними из слабейших. «Аниш, портал!» – приказал я. «Дя!» «Мирослава, вытаскивай все ножи!» «Нацука, прикрой нитью и Аниша!» «Джао, держись рядом со мной!» «Думиса, Ванбала будьте готовы!» «Не дайте им добраться до вас!» «Их когти воздействуют массой!» «Могут продавить даже кусок стали!» «Пока я быстро отдавал приказы, первые мангусты уже взлетели!» «Жаль, что мы раньше их не заметили, не успели нормально подготовиться». Первых двух мангустов ловко убила Мирослава. Звери не успевали уклоняться от ее лезвий, находясь в воздухе. Остальные вожаки перестали прыгать через Думису Иван Балая. Они нападали сразу на них и оббегали с боков. Но Лианг не пускал их дальше, бомбардируя гравитационными кулаками. Пока все шло отлично. «Осторожнее, Мирослава, готовься!» Я создал мягкий торнадо без острых лезвий и пустил его перед ребятами. Смерч подбросил вверх восьмерых мангустов, застав их врасплох. Сразу после большого торнадо я метнул мини-торнадо, и он разрезал на части трех вожаков. Мой нейтрино почти закончился. Нельзя больше использовать атаки ветром, если не хочу вернуться в человеческую форму. В это время Думис и Иван Балай убили по одному мангусту. Мирослава среагировала на мои слова быстро. Как только я создал торнадо, подняла в воздух больше десяти лезвий. Нацука тенью проскользнула к ванбалаю и Думиси. Два плавных взмаха и двое мангустов теряют головы. «Ай!» – Аниш закричал, вытащил нож и убил зеленую мамбу, незаметно подобравшуюся к нему в траве. Его портал закрылся. «Мы без портала!» – крикнул я, отвлекшись на поиск других монстров. но никого не заметил, только труп зеленой мамбы валялся у ног Аниша. «Стоим до конца, защищайте голову!» Сейчас Аниш, если и сможет, активировать навык, то буквально на пару секунд он уже дважды использовал большой портал. «Я без нейтрина!» панически закричал Ван Балай. И в следующую секунду его тело пушечным ядром врезалось в дерево, изо рта толстяка брызнула кровь. Сразу после этого доспех массы Думиса исчез, и африканца отбросило в сторону. Я поймал Думису и увидел, как Нацука убила еще одного мангуста, после чего сразу двое налетели на нее и ударами лап сломали ей ноги. Девушка вскрикнула и повалилась на землю. Просвистел нож, и один из вожаков упал замертво с лезвием в глазу. Второй попал под захват, после чего два гравитационных кулака проломили ему череп. Лианг выхватил нож из-за пояса и встал в стойку. значит, у него тоже нейтрино закончилось. Я быстро положил Думису на траву, здоровяк был жив, после чего бросился к выжившим мангустам. Их осталось четверо. Двое уже были рядом с Мирославой, еще один повернул к Джао, а четвертый бежал к Нити и Анишу. Мангусты не остановились, чтобы сожрать трупы своих соплеменников или добить раненых. Их интеллекта хватало, чтобы не совершать глупых ошибок. Передо мной встал выбор, Кого защитить в первую очередь? В итоге я бросился к Мирославе. Метнул нож, который чикнул по загривку ближайшего мангуста. Тот резко развернулся ко мне прямо в воздухе и получил второй нож, в грудь. Краем глаза я заметил, как они с нитью прыгнули в портал, успев избежать атаки мангуста. А Джао взмахнула топориком в сторону атакующего ее мангуста. Когти вожака столкнулись с укрепленным металлом. Топорик вырвала из рук Джао, Он со свистом улетел куда-то в сторону спуска. Но этого мгновения хватило для Мирославы. Два ее ножа проткнули мангуста, спасая Джао от неминуемой смерти. Мирослава доверилась мне и прикрыла Джао вместо того, чтобы пытаться защитить себя. И я не подвел ее, буквально влетел во второго мангуста, который был в метре от Мирославы. Острые когти выжака врезались мне в плечо, хрустнули кости, меня отбросило. Но я успел извернуться и вонзить нож в бок мангуста. Зверь зашипел и резко взмыл воздух, уклоняясь от ножей Мирославы. Он сделал вираж и улетел прочь к мшистым камням. За ним же последовал последний мангуст, который напал на Анише и нитью, но остался ни с чем. Я рухнул на колени и зашипел от боли. Когти мангуста буквально в дребезге раздробили мне плечо, несмотря на крепость моего тела в форме повелителя ветра. «Лианг!» – хрипло крикнул я. «Собирай ядра, они твои. Когда подойдешь к десятке, отдавай их Думисе». Понял, Лианг бросился к первому трупу и ловко вскрыл ему грудь. «Джао, собирай раненых ребят. Мирослава, поднимись в небо и найди Аниша, пусть дует сюда». Я побрел к Думисе и опустился рядом, тяжело дыша. От боли я сильно вспотел, пот застилал глаза. Через пару минут Лианг крикнул. «Девять восемьдесят три сотых процента!» «Использовал семь ядер!» «Тут осталось еще восемь тел!» «Быстрее!» – зашипел я. «Аниша нашла! Он бежит в нашу сторону!» – спустилась Мирослава. Джао положила бессознательного ван-балая рядом с Думисой и побежала за Нацука. «Я тут!» – Лианг подскочил к Думисе и приложил к его татуировке жидкое ядро. «К сожалению, Думиса не получит громадной пользы, как Лианг». Он гравитос Земли, а не гравитос гравитации. Но даже так для него ядра будут полезнее, чем для атомосов или полиосов». «Я тють!» – раздался крик Аниша. «Лианг, отдай ядро Анишу!» – приказал я, с трудом вставая. «Готовься делать портал!» Лианк подбежал к Анишу и передал ему жидкое ядро. «Не хватает на большой порталь! крикнул индейец, использовав ядро. «Владислав, сюда звери бегут со спуска!» – запаниковала Мирослава. «Джао, Мирослава, забирайте ядра и несите их Анишу». «И ты, Лианг, быстрее, быстрее! Аниш, готовься создать портал!» Я посмотрел на спуск и похолодел от ужаса. В нашу сторону мчалась стая ярко-зеленых волков, штук тридцать, и все вожаки. «Быстрее!» – заорал я. Волки были в пятидесяти метрах от нас и стремительно сокращали расстояние. Джао и Мирослава действовали быстро – Они вскрыли грудные клетки мангустам и вытащили ядра. Но Лианг успел раньше. Он отдал ядро Анишу, и тот крикнул. «Есть портель последний!» не «Нитриньо кончился!» «Забирайте себе!» – завопил я Мирославие и Джао. Они приложили ядра к своим татуировкам, схватили Нацука и Иван Балая и прыгнули в портал. Лианг поднял думису и осмотрелся. Осталось еще три нетронутых тела, внутри которых ценнейшие жидкие ядра. но времени больше нет. «Трупы не трожь», — приказал я, и Лианг запрыгнул в портал. Я слышал и клацания зубов за собой, когда зашел в воронку портала. Сразу после меня выскочил бледный Аниш. «Чуть-чуть не укусили», — выдохнул он, дрожащей рукой вытирая лоб. Нитья бросилась ко мне и приложила руки к моему плечу. «Сперва ребят!» — рыкнул я. «У них травмы серьезнее». «Нет, надо лидера первым». Остальные живы, их позже. Но удивление твердо отказало нити. Плечо потеплело, я поморщился из-за неприятного ощущения. Осколки кости сами собой вставали на место, плечо медленно восстанавливало форму. От удара мангуста в нем появилось две большие вмятины. Раздался писк. Я резко повернул голову и увидел висящую надо мной ярко фиолетовую белку сжатую невидимой ладонью. В следующее мгновение миниатюрный гравитационный кулак. Разнес голову зверя, как арбуз. Ядовитая белка. Очень опасная и скрытная. Лианг почти достиг 10% чистоты ДНК. Уровень его нейтрина гораздо выше, чем у меня или у ребят. Нейтрина кончился, выдохнула нитя, отнимая руки от моего плеча. Я повел им и зашипел. Все еще болит. Кости я собрала, но не хватило сил, чтобы восстановить их. «Ничего, уходим, ребят, в поселение». и Нацука и Ван Балай сильно ранены. Хоть перелом и продолжал сильно болеть, но мне стало гораздо легче. Я мог идти без помощи. Нитя забрала у Мирослава Ван Балая, и мы побежали. У Думисы сломана грудная клетка, легкие повреждены, но он слабый вольвер, сможет продержаться, не умрет. Я не сильна в медицинских терминах, лидер, поэтому прошу простить мое незнание», — говорила на ходу Нити. «Мы мчались в сторону поселения». Лианг вел группу, готовые в любую секунду использовать свои навыки. За ним двигались Джаус Нацука и Аниш с Думисой. Нитя несла Ван Балая, мы с ней замыкали строй. У Нацука сломаны ноги. Я смогу вылечить ее, у нее хорошая защита, и она не дала костям раздробиться. Я поморщился. Ван Балаю хуже всех, ему разбило ребра, много внутренних повреждений. Если не вылечить его в ближайшие сутки, он погибнет. «Понял», – мрачно отозвался я. Нам повезло, что никого не убили. А ведь вполне могли. Нападение стольких вожаков – невероятная редкость на первом километре спуска. Но я знаю, в чем дело. Все из-за монстра, живущего на втором километре в лесу. И зеленая мамба атаковала слишком внезапно, в самый критический момент. Весь путь до поселения мы напряженно молчали. Один раз услышали людские вопли и мольбы о помощи. Но даже сердобольная Мирослава не попыталась помочь попавшим в беду, У нас сейчас своих раненых хватает». В поселении было шумно, его оглашали звуки стройки, крики, ругательства. Дом, который нам подарил мэр Ханш Хатри, тоже строился. Но мы даже не посмотрели на него. Прямиком шли к дому Ханша, собирая за собой толпу любопытных. Индиец встретил нас у ворот. Выглядел он встревоженным. «Заходите, я позову лекарей», – пропустил нас в дом мэр и сразу же отбыл. «Будьте начеку», – предупредил я. «Держите оружие в руках». Мы прошли по коридору и оказались в просторной гостиной. Нити и Мирослава подтащили два дивана в центр, на них уложили Думису Иван Балая. Парни были все еще в отключке. Для Нацука Лианг принес из соседней комнаты одноместную кровать. Нитя и Аниш начали убирать все лишнее – столы, стулья, кресла. Когда Нацуку уложили, она проснулась. террасу сожги меня», – простонала она, пока Джао удобно устраивала ее в кровати. «Как же больно!» Нитья подсела к Нацука и приложила руку к одной из ее ног. «Может, ты выйдешь из изначального мира?» – тревожно спросила Мирослава. «Со сломанными ногами?» – Нацука заскрежетала зубами. «Как же больно! Это какой позор будет! Вылечите мне ноги хотя бы немного, и я выйду!» Думиса неожиданно закашлялся. Выглядел он ужасно. Грудь впала, будто по ней молотком несколько раз врезали. Дышит хрипло. Изо рта и носа то и дело струится кровь. В дверь постучали. Я посмотрел на Лианга. Тот кивнул, сжимая нож и открыл дверь. За порогом стоял ханш с шестью эвольверами. Все лекари, которых я нашел. Индиец повернулся к эвольверам, и те показали татуировки с белыми треугольниками. Двое слабые, среди них был статный старик-европеец. Судя по выправке вояка, да и взгляд очень уж пронзительный. «Проходите», — я пропустила вольверов. «Каждый получит по сто тысяч рублей. Слабые — по жидкому ядру зверя». После моих слов кислые лица и вольверов просветлели. Кутуре, на тебя толстяк. Джон Карл Шу, на вас девушка». «Васиф, ты со мной», — начал раздавать команда старик. И вольверы его слушались. Среди них был даже марсианин, араб Васиф. Здоровяк с горбатым носом и темно-красными волосами, его лоб покрывали алые точки. Я молча следил, как атомы синтеза колдуют над ранеными и сдерживал стоны от боли в плече. К старику присоединилась нитя и внимательно слушала все, что тот говорил. Из-за своей неопытности нитя тратила слишком много нейтрина, нецелесообразно распределяя энергию. Старик же действовал очень точно. Он за несколько секунд восстановил форму грудной клетки Думисы и начал регенерировать ткани его внутренних органов. «Лианг, подготовь деньги и ядра», — приказал я. Думис очнулся первым. Он лежал на кровати, весь покрытый потом, кровью и грязью, и тяжело дышал. «Я подвел тебя, босс», — прохрипел он. «Не говори ерунды», — я поморщился. «Самые серьезные травмы я исцелил», — старик убрал руки от груди Думисы. «Но ему требуется дальнейшее лечение. Вы сможете полностью восстановить его?» – спросил я. «Вряд ли на Земле в городе Думисы найдется столько атомосов синтеза, как здесь. А если сейчас отправить ребят на Землю, они выпадут на несколько дней. Да и потом надо будет возвращаться в поселение Шиар, рядом с которым мы все появляемся, попадая в изначальный мир. Мне придется несколько раз слить весь нейтрино», – задумчиво сказал старик. а помимо ваших людей есть и другие больные. Дело в цене, так?» Я скрестил руки на груди. «Да, добавьте к награде мне и кутури по жидкому ядру вожака, а остальным ядро зверя. К утру все трое полностью исцелятся, и ваше плечо будет как новенькое». Старик говорил медленно, смотря мне в глаза. Я поморщился и кивнул. «Кутури – второй слабый вольвер, маленький азиат в очках». Цена, которую запросил старик, завышена. Но за срочность можно и доплатить. Вот и договорились. Довольно улыбнулся старик и вернулся к Думисе. «Так мне не надо возвращаться?» Подала голос Нацука. «А ты хочешь?» Я поднял брови. «Нет». «Тогда не надо». «Э, она нас точно вылечит? А как же обследование, рентген и прочие медицинские штучки?» «Привыкай», – пожал я плечами и поймал взгляд Лианга. Тот сразу же отвернулся. «Это что получается? В будущем даже в больницу не надо будет ездить?» «Ай, аккуратнее, чтоб тебя Аматерасу сожгла!» «Простите?» «Лианг», — я указал на выход, — «ты не хочешь со мной поговорить?» Тот вздохнул и кивнул. «Хочу, Владислав, но давай наедине, это очень важно!»